Глава 47. к е р е с вцепилось в сиденье хувера и прижалось к окну, так что от ее сбивчивого дыхания запотело стекло. Она не могла бы распахнуть глаза еще шире, чем сейчас. Вокруг было столько всего интересного, что впечатления с трудом умещались в голову. Новый Пекин казался ей бесконечным. На востоке, будто прямо из земли выросло скопление небоскребов. Серебро стекло и яркие апельсиновые оттенки в сиянии полуденного солнца. За городским центром простирались х р а н и л и щ а арены, парки и скверы. Они тянулись друг за другом до бесконечности. Крис радовалась тому, что можно отвлечься на новые картинки, здания и людей. Иначе ей неминуемо стало бы дурно. Когда показался дворец на скале, Крис восторженно ахнула. Она сразу узнала его по снимкам и многочисленным видео. В реальной жизни он ничем не отличался, разве что был еще красивее и грандиознее. Она растопырила пальцы на стекле, заключив дворец в импровизированную рамку. Можно было различить вереницы хуверов и толпы людей за воротами, которые гибали скалу и стекались к дворцу со всех сторон города. Волк тоже смотрел своими дикими глазами на дворец, но в нем не было ни капли восторга, только нарастающее нетерпение. Он покачивал ногой и то и дело сжимал и разжимал пальцы. Кресна начинала нервничать при одном взгляде на него. Он был таким подавленным на р э м п и е о н е и казался практически опустошенным. Может быть, перемена в поведении означала, что бомба у него внутри начала тикать быстрее, а может быть, он просто нервничал, так же как и она. Может быть, он прокручивал в голове план действий или думал о той самой девушке Скарлет. к р е с огорчалась, что они не успели встретиться. Команда Рэмпиона, словно лишила их ж и з н е н н о важного элемента, но к р е с не понимала, какого именно. Она задумалась обо всем, что было ей известно о Скарлетт б е н у а Она немного исследовала ее жизнь, когда узнала, что з о л а и Торн посадили корабль на ферме ее бабушки, но не очень подробно. В то время она и понятия не имела, что Скарлетт присоединилась к ним. к р е с в всего однажды довелось говорить с ней, когда вся команда связывалась с ней, и она попросила о помощи. Она показалась милой, но из-за того, что Крест думал об одном лишь торне, ей запомнились только рыжие кудрявые волосы. Ковыряясь завязками на платье, она кинула быстрый взгляд на волка и заметила, что он пытается ослабить бабочку. Я могу задать тебе вопрос? Он искоса посмотрел на нее. Надеюсь, не о взломе системы безопасности. к р е с растерянно моргнула. Конечно же нет. Тогда ладно. Она разгладила юбку на коленях, собираясь с духом. На счет Скарлет. Ты ведь любишь ее, да? Но вместо того, чтобы зарычать или засмеяться, Волк тяжело вздохнул. Да. Он поднял глаза к полной луне, показавшейся над городом. Именно это я имел в виду. У Крест в сердце что-то перевернулось, и страх, который внушал ей Волк. По немногу начал отступать. Она не ошиблась тогда в бутике. Волк был настоящим романтическим героем, и он пойдет на все, чтобы спасти свою любимую, свою Альфу. Кресс пришлось закусить щеку, чтобы окончательно не погрузиться в мечты. Это не какая-то глупая бульварная история. Скарлет Бинуа была пленницей на Луне, и, скорее всего, она уже погибла. Эта мысль тяжелым камнем легла на душу Кресс. Хувер подъехал к дворцовым воротам. Швейцар открыл им дверь, и воздух вокруг тут же наполнился гомоном голосов. Содрогнувшись, крест протянула швейцару руку, как делали девушки в телевизионных драмах. с т о и л о только, к о с н у т ь с я каблуком земли, как ее тут же окружили со всех сторон. Толпы журналистов, взевак и озлобленных и любезных, кружили по площади, делая фотоснимки, выкрикивая вопросы, потрясая транспарантами с просьбами в адрес императора отказаться от свадьбы. Крест съежилась и опустила голову. Ей захотелось забиться назад в хувер и спрятаться от вспышек и шума голосов. Мир вокруг нее закружился. О звезды! Сейчас она упадет в обморок. Мисс, мисс, с вами все в порядке? У нее пересохло в горле, кровь шумела у нее в ушах, как водопад, и она будто тонула, задыхалась. Потом она почувствовала сильную хватку на своем локте и ее отвели в сторону. Она оступилась, но волк обхватил ее железной рукой и прижал к себе, вынуждая шагать с ним в ногу. Рядом с волком к р е с т чувствовала себя маленькой хрупкой, как птичка, но зато защищенной. она постаралась полностью сосредоточиться на этом, а спустя несколько мгновений погрузилась в успокаивающие мечты. Она была знаменитой актрисой, с о в е р ш а в ш е й важный дебют, а Волк ее телохранителем. Он не допустит, чтобы с ней случилось что-то плохое. От нее всего лишь требовалось держать голову повыше, быть храброй, грациозной и уверенной в себе. Ее тонкое платье превратилось в костюм, журналисты в толпы восхищенных фанатов. Понемногу, миллиметр за миллиметром, крес в ы п р я м и л а спину, и колючая темнота перед глазами начала понемногу отступать. Всё в порядке, прошептал Волк. Я знаменитая актриса, прошептала она в ответ. Крес не о с м е л и л а с ь посмотреть на него, боялась, что это разрушит волшебство фантазии. Спустя мгновение Волк ослабил хватку. Шум толпы понемногу отступил. изменился умиротворяющим журчанием ручейков и шепотом бамбука в королевском саду. Крест посмотрела на гигантское крыльцо, оформленное перголами с алыми цветами. Еще два швейца р а ж д а л и у в х о д а Волк достал два приглашения из тесненной бумаги. Крест молча наблюдала, как огонек сканера сверкнул над миниатюрными чипами вклеенными в бумагу. Они с волком вряд ли смогли бы изобразить л и н и а т р е с с дочерью, но заменить к о д в чипах оказалось проще п а р е н о й репы. В соответствии с информацией на портскрине волк выступал как мистер Самайн Бристоль, представитель парламента из Торонто, Восточная Канада, а крест с ы г р а л а роль его молодой жены. Настоящий мистер Бристоль находился дома в полной безопасности и в неведении, что какой-то самозванец вводит на нет задуманную им политическую демонстрацию. Он намеренно отказался от присутствия на церемонии. Крест напряженно выдохнула, когда швейцар без тени сомнения на лице вернул приглашение Волку. Мы так рады, что вы все-таки присутствовать на церемонии, брестоль д а ж е н ь п р и з н е с он. Прошу вас, пройдите в б о л ь н ы й зал. Там вас проводят к вашим местам. Договаривая конец фразы, он уже тянулся к приглашениям пары, стоявшей позади. Волк повел ее вперед, и если он хоть немного р а з д е л я л ее беспокойство, то никак этого не показывал. В главном коридоре б ы с т р и л и с ь дворцовые гвардейцы в красных мундирах со сверкающими палетами. к р е с узнала картину на одной из стен, окруженная облаками горы над озером журавлями. Инстинктивно подняла взгляд к одной из люстр, хотя этого нельзя было разглядеть невооруженным взглядом, она твердо знала. Одна из камер королевы спрятана в пышных украшениях люстры и снимает их даже сейчас, хотя вряд ли королева Сибил или кто-то еще, кто мог бы узнать крест, смотрел сейчас с водки с камер наблюдения. Она отвернулась и засмеялась так, будто Волк сказал какую-то шутку. Он нахмурился и посмотрел на нее. Эти люстры просто необыкновенные, не правда ли? проговорила она как можно более обеспеченным тоном. Волк сохранил невозмутимое выражение лица, но спустя мгновение покачал головой и, как ни в чем не бывало, повлек ее дальше. Они стояли перед грандиозной лестницей, ведущей в богато украшенный бальный зал. Одними своими размерами зал уже напомнил крест б е с крайнюю пустыню. Ее охватило знакомое цепенение, смешанное с восторгом. к р е т была рада тому, что не они одни задержались перед лестницей и наблюдали за нарядными толпами снующих в низу людей. Постепенно гости занимали свои места, рассаживаясь на обитые бархатом стулья. Оставалось еще не меньше часа до начала церемонии, и многие гости г л а з е л и по сторонам, словно стремясь насытиться окружающей красотой. Колонны, поддерживающие потолок. Обвивали золотые драконы, а на стенах красовалось столько букетов величиной с саму крес, что казалось, будто внутри дворца разросся тропический сад. Вдоль огромных окон, протянувшихся от пола до потолка, расставили клетки с птицами, горлицами, воробьями и пересмешниками. Птицы громко галдели, заглушая игру оркестра. Крес повернулось к Волку так, чтобы со стороны выглядело, будто они полностью поглощены разговором. Он склонил к ней голову, подыгрывая, а на самом деле не спуская глаз с ближайшего гвардейца. Как считаешь? Нам стоит смешаться с толпой? Он сморщил нос. Думаю, нет. Оглядевшись, он подставил ей локоть. Но можно сходить и посочувствовать птичкам в клетках.